усмехнулась старуха. А это ты к чему? К тому, что девчонка твоя уже тут за дураков всех держала и вляпалась, и ты, мил человек, тоже вляпываешься. И не витали ты, и приятелей у тебя в лесу нет. Пришли вдвоём, а теперь ты один считай остался. Витя немного оболдел. А с чего это вы решили-то? А с чего это не решить? Передразнила его бабка. Изжалевшийся сказала немного свысока: "Из леса девка мытая, волос чистый, а морду запачкала, думала, верно не заметит никто. Пахло от неё мылом да маслом ружейным, а ружья нету. А на тебя как раз на двоих хватит, столь навешено. И имя, когда говоришь, не заикайся. Видно, что выбирал, как назваться. Нужно-то чего? У меня кроме пяти яиц и курчик двух и взять нечего". Да и не советую, я тут под засытой. Бабка подумала и добавила: Крыша у меня тут. Не, еды у меня хватает. Я думал, в ремонтную мастерскую податься у вас тут была. Я помню, чинился тут раньше, сообщил селянки Виктор. А что, не подался, а по задворкам шаришься? Так время такое. Видели в лесу машины разграбленные, людей там побито много было. Ха-ха.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 Надо же. И давно закручилась бабка. 3 года уже как. Надо же. А ты ей родня? Виктор на секунду задумался, не выдать ли себя за восьмию родного внучатого племянника Шурина деверя Арина, но решил не впутываться. Больно уж бабка стояла умиротворённая и безмятежна. Нет, не родня. Знакомый. Останавливались мы у неё. Так вы те дурни, что в лесу что-то шароежились. Сразу-то не признала, а по рассказам похож. Ладно, раз так Арине спасибо скажи. Глянулись вы ей тогда, а мы с ней с родственницы. Вот сюда зря заявились. Очень зря. Странно, но наезд Ильяса получился удачным. Местные стушевались немного под его напором. Поты остаются на месте контролировать окрестности гаражей,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 Теперь с нами ещё и собаки. Вроде бы всех активных недоморфов выбили, и морф никак себя не проявил. Теперь начинается тягучее и муторное с многократной перестраховкой проверяние гаражей. Ильяс словно шахматные фигурки переставляет наши тройки и местных. Нас с Надеждой и Демидовым определили в тыл. Мы проверяем те гаражи, которые уже досмотрены нашими компаньонами. Задача проста: проверить, что тут можно сгрести полезного вообще, и в частности, упирая на нашу специальность. Полезного в гаражах-то много, да вот беда. Вряд ли нам местные дадут всё захапать. В лучшем случае то, что мы сможем утащить трофеем. Да не, всё, тут нас опередили. Мы как раз добрались до зомби, валяющихся на перекрёстке. Один точно за спиной что-то оружие имел. Я аж запомнил, оружейный ремень на чёрной кожаной куртке. А он не ту уже.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 и гильзы, ошметки, одежды, всякий мусор, придающий брошенному по любое сходство с мусорной свалкой. Единственное, что нам попало с дельного — ремонтная яма, куда кто-то хозяйственный аккуратно сложил несколько центнеров картошки. А так всякие инструменты, баночки с краской, маслом, черт знает чем, и черт же знает зачем, и всякая гаражная хрень. Те зомби, которые там были уже вычищены, и взгляд проскальзывает по их телам, не цепляясь.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 Так мы оружие берём, а ты вон всякие вещи. Иди вон, давай карауль снаружи. Байду говоришь, сам мародёр от туда ж. Иди, иди. Лекции мне тут будешь читать, пользуясь я своим извечным в таких спорах правом более толстого и крупного взрослого. Демидов вылезает из гаража и окликает нас с Надеждой: "Эй, лекари, тут мужик раненый". Переглянувшись с Надеждой, выходим из гаража. И видим, что из небольшого сильно замусоренного тупичка с видимым усилием на подламывающихся руках волоча ноги к нам грузно ползёт толстый мужик в замызганном камуфляже. Он что-то жалобно бормочет почти в озяносом по насту, заметно, что и головы ему не поднять, потому нам видна только натянутая на его башку ушанка. Когда-то пушистая дорога, а сейчас слипшаяся и паскудно выглядящая. Не сговариваясь, делаем шаг к нему. И мне приходит в голову, что вообще-то при таком разгуле недоморфов в живом ототуцелить было невозможно. Прихватываю Налю за локоть, она непонимающе оборачивается. Мужичок ей ещё ползёт, но видно, что сейчас выдохнётся полностью. Демидов, у тебя зачинки с собой есть? спрашиваю я воспитанника. А то, горделиво отвечает он мне. Кинь одну слева от мужика, приказываю я ему. Демидов кидает обрезанную ракету, и та укатывается в сторону слева от раненого. Зажжённую кинь, уточняю я. Так бы и сказал. И на этот раз стажёр поджигает свою фиговину, бросает её, и она через пару секунд начинает гореть пышным малиновым огнём, шипя словно рассерженный кот. Твою ж мать, булькает горлом наша менсестричка, хватаясь за автомат. Огонь я успеваю открыть чуть раньше, всё-таки ждал чего-то такого. Раненый поднял наконец голову. не глянул на пылающую в паре метров от него таблетку ракеты. Нам отчётливо видно, что лохматая шапка скрывала за свалявшимися грязными сосульками меха уже не человеческую зубастую харю. "Тикай!" очень грамотно и к месту подаёт совет Демидов, пускаясь на утёк. Получив несколько пуль, кадавр стремительно кидается на нас. Причём оказывается, что волочившиеся ноги всё же работают. Он шустро прет на четвереньках, резко вихляя всем телом, отчего становится похожим на атакующего крокодила. Бегство наше вряд ли выглядит героически. Мы бежим с тремглав, понимая, что эта зараза бегает, но разве что чуть медленнее нас. Очень уж рывок получился впечатляющим. — Роберт, а, сморф! — верещит, как резанный поросенок Демидов. С громадным облегчением слышу грохот разнобоистой пальбы, причем особо радует длинный гром пулемета. Но то, что чавкающие шлепки раздаются совсем рядом за моей спиной, подхлёстывает куда сильнее, чем олимпийская медаль. Потом раздаётся многоголосый хохот. Оборачиваюсь на бегу. Эти олухи царя небесного ржут, как кони, и мало что не пальцами тычут. Морф валяется от нас в метрах в 30, уже не шевелится. Ну да, чёрт бы придурки. Конечно, мы выглядели комично, продолжая забег, когда Морфа уже спекли. Кругом бегом об стенку албом, отставить, сам покажу. Зенит чемпион. Эй, медицина, чего остановились? До финиша ещё 20 м. Об забор не убьётесь. Вовка, засраньца. Пошути ещё. Мы тут чуть не сдохли. Какого чёрта тупичок не осмотрели, а? Выговаривать сразу не получается, дыхалки не хватает. Потому выдаю с драматическими паузами.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 И Илья, скрякнув и махнув рукой, отпускает кинолога во своясе. Идем обратно в тупичок очень аккуратно. Провила останавливается около кучи мусора и тянет из глубин за ремень нечто, что заставляет Серегу, покосившегося туда радостно охнуть. Словно афродита из морской пены, из кучи веток, рваных тряпок, пластиковых пустых бутылок и неприлично ярких, хотя уже и запылившихся оберток от всякой дреной жратвы, появляется пулемет Калашникова. с ручки над стволом с облекчённым дырявым прикладом и тонким жальцем пламегасителя. Сошки растопырены, а вот ленты что-то не видно. Видны те же мысли приходят в голову и с апёром, они бойко распинывают кучу хлама, но без результата. Странно, три щётка прямо сверху лежала, даже и не запылилась, словно только что положили, с недоумением говорит крокодил. Откуда морф вылез? интересуется у нас Серёга. Оттуда не чинясь, указует перстом гаврош. Получается, что ублюдок вылез из промежутка между крайними гаражами. Очень осторожно, все время страхуясь, причем героический стажер держит в руке, наготовя зачинку, заглядывают в тупичок. Опасного ничего нет, судя по тому, как перестали быть напряженными ребята. Но вот нашли они там что-то явно нехорошее. Помрачнели. Потом крокодил вытягивает за ноги тело в сбродном камуфляже. Подхожу поближе и становится не по себе. Вроде бы этот парень был среди местного подкрепления, только узнать его трудно. Голова свёрнута, мало не затылком вперёд, да ещё и сплющена, словно её зажали в тиски. Крови нет, только тонкая струйка водянистой красной жижицы из уха. Да дикое выражение лица с нелепой сардонической улыбкой и выпученным глазом. Крокодил лезет мертвецу в нагрудный карман, достаёт какое-то удостоверение. раскрывает. Не свезло тебе, Юрий Михайлович. Лусков, что ли? Нет, Семенский его фамилия. Вроде видел я его среди местных. Запомнил ещё: парки от городского камуфляжа, а куртка натовская. А сюда как попал? Похоже, за пулемётом спустился, а потом этот выпалс. Вот покойный и не прочухал, что это не раненный, а ловушка для добросердечных дураков. Тот его и хапнул, шею скрутил да и голову сплющил. Лапы-то у инвалида как пресс, а пулемёт в сторону отлетел. Этот инвалид ещё и бормотал что-то жалостно. Слов не понять, было но жалобно так, добавляет Надя. Насобачился попрошайничать. А интересно, где парень пулемёт нашёл? Серёга начинает рассматривать Наст в проходе, а я сую нож в закуток, откуда выбрался Морф. В закутке не то свита гнездо, не то устроена берлога. Тут годами скапливался мусор и всякий хлам, и в этой куче словно выкопана или продавлена пещера. Смердит ацетоном и трупами на чисто. Никакого склада костей нет. А вот потрёпанная безрукая кукла Барби валяется. Забираю её с собой. Может, кому из пропавших детей принадлежала. Серёга стоит с новонайденным пулемётом на спине.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 Мне кажется, что тот, кого загнали сюда с пулемётом, устроил напоследок настоящую солдатскую истерику. Долбая очередями куда попало. Слушай, жадность второе счастье, но уж границы-то должны быть, укоризненно говорит крокодил Ильясу, который чем-то бренчит, подсвечивая себе фонариком. Говорож, иди сюда, помогай, окликает Ильяс стажора, с любопытством ворошащего кучу обглоданных костей носком ботинка. Чего? Гильзы собрать надо. Их тут сотни. Демидов, не чинясь, идёт к командиру. И на хрена тебе этот гильзач? неодобрительно продолжает сапёр. А переснарядим? Ну-ну. Это же Мартышкин трут выйдет. Доктор, что скажешь? Как копарь? Да, переснаряжали, было такое. А что касается гильз, в старое время милицы пунёры цеплялись к мосинским гильзам. потому что тогда в магазинах свободно продавались капсули именно такие, как в патронах. Это сейчас только живело в основном, да и то поход по билету. Ну и взяв нормальную добротную гильзу, можно было её переснаряжать сколько хочешь, буквально на всё трасс. У нас таких капсулей полно, пыхтит Ильяс. А порох, пули? сомневается Крокодил. Такие засечных патронов, некоторые безбашенные вообще из свинца пули лили. Такие пули ещё когда-нибудь ствола вылетают фырчат забавно. Ствол же засорётся. Ну не без того. А ствол можно кипяточком пролить и чиститься. Но всё равно гильза это гильза. На коленке её не сделаешь. Да ёти стране угля, илякёр туда же. На складах же патронов до скончания века хватит. Доберись до складов сначала. Может, они уже и демократизированы все. Охлаждает уверенность седоватого сапёра Ильяс. А пороха где будете брать? Охотничьи засыпать, что ли? Ну хоть бы и так. Мосинка всё употребит. Во время войны патроны тоже снаряжали чем попало. Я видал патроны к трёхлинейке с семидырочным порохом, такой жёлтенький цилиндриками. В норме он в 45-миллиметровых выстрелах у нитарах и крупнокалиберных патронах был. Из инвентаря давал затяжные выстрел А вообще в советских боеприпасах тут под Ленинградом какого-то говна не было. Блокада ж? И ничего пользовали. Вообще-то я с Ильясом согласен. Патронов у нас ни вагоны. Если окажутся гильзы лишними, то и ладно. А вот если каждый патрон будет на счету, так и самодельные пригодятся. У нас сейчас, считай, вторая блокада. Вижу, что мы сотёра не убедили. но, тем не менее, прежде чем покинуть этот гараж, он выдергивает из-под чьих-то изгрызанных ребер пустую пулеметную ленту и кладет ее на неведомо откуда тут взявшуюся школьную парту. «Мы с Серегой глянем, может, короба отыщем?» «Я с вами», — и хитрожопый Ильяс покидает гараж, оставив нас с Демидовым в недоумении. «Так че, собирать гильзач или нет?» «Собирай, пригодится. Я пока осмотрюсь, тут, может, еще что найду». Собственно, в этом пустом гараже, кроме старых покрышек, пары двух помятых дверей от Волги, ничего и нет. Но не бросать же без призорника без присмотра. Вспоминаю, что не полный магазин у меня в автомате, исправляю свою оплошность. Пытаюсь прикинуть, от скольких людей здесь скелета. Получается, что минимум шестеро. Демидов продолжается опять звенить собираемыми гильзами. Находит ещё одну ленту, тоже пустую. Он опять что-то бурчит себе под нос довольно заунывно. Ну да, слуха у мальчишки нет вообще. Мне кажется, что я разбираю в его нытье что-то вроде птица счастья завтрашнего дня прилетела с крыльями свинья. Мне это уже надоедает. Да и мешок с логотипом Окей, куда не брезгливый говрож сыпает свою добычу, изрядно округлился. Ну, двинули, говорю я собирателю. Так я ещё не всё собрал. Тут ещё десятка два рассыпано.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 Что любопытно, курточку-то спокойного уже кто-то прибрал. Хорошая курточка была.